Глава 12. В пещере у подножья горы было прохладно. Зато днём сюда проникал свет. Он рассеивался, натыкаясь на выступы, которые мы с Джестером обходили, спускаясь вниз вдоль стенок по вырезанным в скале ступеням. «Ладон — дракон подземных вод и стихий, потому он предпочитает оставаться в пещере. Вылетает ночью, и то по мере надобности», — пояснил Джестер. «В жару, как сейчас, он наверняка на самом дне. Тени падали ему на лицо и делали его черты еще более рубленными. «Разве драконы ленивы?» — удивилась я. Джестер поморщился. «Не стоит мерить драконов человеческими мерками». «Не буду, если объясните, какими мерками стоит пользоваться. Драконы живут дольше, значительно дольше нас с вами, поэтому им некуда торопиться. 10 лет для дракона — как год для человека, хотя это не касается простых рептилий. Они, конечно, из родственного класса, но это даже не кошки по сравнению с тиграми. «Вы говорите рептилии, значит, я могу влиять и на лягушек?» – моргнула я. «У них ничего общего с драконом, но ящерицы, вараны, саламандры и змеи вам подчинятся». «О, даже змеи?» – воскликнула я и подумала о Лили. Спрашивать не хотелось, но в преддверии военных действий стоило быть во всеоружии. — Говорят, вы председатель студенческой общины. — Допустим. — И у вас в самом деле есть ключи от всех дверей? Джестер развернулся ко мне и поджал губы. — Еще одно правило заклинателя драконов — не позволять собой манипулировать, — жестко сказал он. — Тогда понятно, от отчего с такой кислой миной сидел с вами за столом мистер Алви с кафедры манипуляций, — усмехнулась я. — Но с чего вы взяли, что мной манипулируют? — Элл. «Логика». «А может, это «с»» — стратегия?» — прищурилась я. «Вряд ли. Скорее «х» — хитровыдуманность. Причем не у вас». «Я не так наивна, как вы думаете», — ответила я. «Да, меня попросили спросить у вас, потому что девушкам нужно помещение для рукоделий. А как я буду пользоваться этой информацией, это уже другое дело». Пользуйтесь, ключ есть, помещения для кружков выдаются на основании заявок с обязательными отчетами о проделанной деятельности, а также последующими выставками и мастер-классами для прочих желающих. — Спасибо, — улыбнулась я любезно. — Так и сообщу девушкам. Джестер поморщился. — И передайте лили Пелье, чтобы прекратила копать под меня. Хочет получить ключ вне правил, а потом в этом же меня и обвинить. Не выйдет. «Для того, чтобы занять моё место, у неё слишком спорная репутация и недостаточный рейтинг». «Экзамены экстерном рейтинг повышают?» — ухватилась я за нить информации. Он усмехнулся. «Мисс Пелье опять штурмует деканат?» «Эм, да». «Что ж, удачи ей», — сказал он так, будто послал к демонам. «А вы держитесь от неё подальше. Она любимая ученица профессора Алви». Особенно хорошо у нее получается рыдать напоказ. И я поняла, что Лили ему нравится еще меньше, чем я. Хотелось бы и мне с ней не сталкиваться, но, увы, придется. Вдруг снизу будто зажгли десятки ламп. Раздался недолгий рык и тяжелый шелест. Джестер поднял руку и шепнул. «Будь почтительна. Для драконов высшего порядка мы только называемся заклинателями. Это свободные существа, хранители магии». а мы посредники. Ясно? — Ясно, — прошептала я в ответ. Вслед за джестером я свернула за очередной выступ, и у меня перехватило дыхание. Мы оказались на небольшой площадке, выступающей над уносящейся вглубь земли пропастью. вверх уходила огромная расщелина. Почти напротив нас торчал сверкающих в редких лучах света крупинками драгоценных камней валун, под которым несла бурные темные воды подземная река. Моего носа коснулся запах дождя, и я ошеломленно взглянула на Джестера. Он отложил на пол палку и сосредоточился на своих ладонях. В них нарастал теплый бело-золотой свет, а лицо Джестера изменилось. Оно стало красивым, несмотря на рубленые черты. Просто глаза его мягко засветились, а губы тронула по-настоящему добрая улыбка. Казалось, будто художник сделал пару штрихов на портрете, и случилось волшебство. «Приветствую, ладон, прими нас», — сказал джестер на незнакомом языке, но я от чего то все поняла. С хлопанием крыльев из темных вод взмыл и опустился на валун громадный дракон с удлиненным, как у змея, телом и короткими мощными лапами, которые я вчера не заметила. Увенчанная двумя рогами голова на длинной шее потянулась к нам, и я увидела алыми штрихами рассеченную морду дракона. Огненные глаза, как два фонаря, коснулись взглядом нас с джестером. — Здравствуй, друг! — произнес Ладан на том же раскатистом языке. — Кого ты привел? — Новую ученицу. У нее тоже есть дар. Но только с помощью твоей мудрости она сможет им пользоваться. Дракон перевел взгляд на меня. По телу разлился жар, словно я склонила лицо к огню. «Здравствуйте, уважаемый Ладон!» Осторожно, по наитию говорила я слова на новом для себя языке, которые произносились будто сами собой. «О, это ты, малышка! Сегодня не будешь устраивать цирк и орать в ухо?» ответил дракон. «Подойди ближе. Такая маленькая девочка, а такая большая судьба». «Судьба?» И что я должна буду сделать?» — с волнением в сердце спросила я. Ладон приблизился. Огромная чешуйчатая морда оказалась на расстоянии вытянутой руки. «Ого, какие ноздри! А огненные глаза!» Казалось, за прозрачной пленкой в выпуклых плащах разливается лава вокруг продолговатого зрачка. Стало очень жарко. «Прыгай!» — сказал дракон, приближаясь, и подмигнул. Шая дракона пересекла расстояние над пропастью между валуном и площадкой и скользнула передо мной. Глаза джестера расширились, а я прыгнула, ухватившись за два удлинённых рога и оседлала ладона. — Что ты творишь? — вскрикнул на человеческом джестер, волосы на его макушке встали дыбом. Я не ответила. Не до того. Надо было как-то удержаться на движущейся махине. Дракон задрал морду, раскрыл крылья и устремился стрелой вверх по внутреннему ущелью, как по трубе. Я повисла на рогах, вцепившись в них, что было мочи. «Разобьюсь к чертям», — подумала я. «Нет уж фигушки», — огрызнулась сама себе. Мимо проносились щербатые скалы, я их видела вскользь, сосредоточившись на рогах и чешуйках перед собой. Ветер несся мимо ушей с присвистом. Я раскачивалась, как серёжка на ольхе, из меня рвался крик, но я стиснула зубы. Вот ещё, терпеть не могу, когда визжат, и сама не буду. Вдруг света стало больше, больше, больше, вспыхнул ярко, ослепив. Глаза заслезились. Я зажмурилась, но не смотреть было невозможно. Я должна видеть всё. Вылетев молнией из жерла горы, дракон скользнул немного вниз и принял горизонтальное положение. расправил крылья. Я шлёпнулась, как камбала, обратно о его шею. Обхватила ногами и прижалась к чешуйчатому телу, не выпуская рога. Кровь бурлила в моих висках, но не столько от страха, сколько от азартной сумасшедшей радости. «Ура! Мы летели!» А я не превратилась в груду мяса с костями. «Я удержалась! Ура!» Дышать стало легко. Я чуть ослабила хватку, но тут же сжала рога в пальцах снова. «Меня не проведёшь. Я же понимаю, что это новая проверка. Чего-то подобного я и ожидала». Переведя дыхание, я позволила себе, наконец, посмотреть по сторонам. «Боже, какая красота вокруг!» Голубое небо, подёрнутое облачками, изумрудные пятна лугов, кудри кустов в белой цветущей пене. Слева — горы, справа — серые монолиты Академии. Отсюда здания оказались родственниками скалам, только более окультуренными, как родня, уехавшая в город. А вон там, на желтых холмах, что это? Неужели верны? Ого! Их не меньше дюжины! Деревья и долина плыли далеко внизу. Руки начали деревенеть от усталости и соскальзывать с кряжистых, поросших будто мхом рогов. К счастью, дракон, извиваясь змеем в воздушных потоках, сделал последний круг и стал быстро снижаться, а затем с размаху приземлился и резко затормозил. Я полетела кувырком через громадную голову с шишкой между рогов, но повисла внезапно, как на крючках. За рога платьем зацепилась. О, нет, медленно опустилась на траву. До меня дошло, что дракон поймал меня зубами за платье, как щенка. Неловкость какая! Я залилась краской и поспешила развернуться к дракону поэлегантнее. Запуталась в траве на четвереньках, покраснела еще пуще и, дернувшись со всей силой из коварных вьюнгов, вскочила на ноги. Разгладила юбку, засунула растрепанные пряди за уши и вытянулась по стойке смирно. — Я вот, — выпалила я по-человечески, — расслабься. Вальяжно сказал дракон на своем языке. «Запрыгиваешь ты куда лучше, чем приземляешься. Отваги тебе не занимать. А вот с ловкостью придется поработать. Ну что, поболтаем без свидетелей?» «С удовольствием», — сказала я. «Мое предназначение не должен услышать мистер Вагнер?» «Предназначение — личное дело каждого. Честно говоря, очень и очень с вами согласна», — обрадовалась я. Самое странное, что я его понимала, хоть язык и не учила. — В каждом из заклинателей есть драконья частица, чтобы понять друг друга, — объяснил монстр размером с дом. — Хотя не нравится мне это название — заклинатели. Можно подумать, что драконы — тщедушные кобры, а ты нам на дудочке играешь. — Давайте переименуем. — И тут сразу дракона за рога? — Ой, простите, — переступила я с ноги на ногу. Дракон на меня смотрел испытующе. «Ну да», — согласилась я, — «проще два раза не раздумывать, особенно если страшно. В омут с головой, а потом разберемся». «Отличный план, но местами дырявый. Боишься меня?» — хрипло прорычал дракон, и этот рык отозвался мурашками на моей коже. «Не успела испугаться», — улыбнулась я. «Сначала за рога, а потом оказалось, что вы добрый. Спасибо за полет, мне понравилось». Дракон пыхнул облачком. Я отскочила и поняла, что это он так усмехается. И вдруг вдалеке, через поросший высокими травами лук, я увидела черноволосую фигуру. «О, джестер решил нас догнать?» «Так в чем моя судьба?» Напомнила я дракону и подумала про мифического Амару. «Тоже, небось, про него вещать будет». Ладон посмотрел на меня огненными плошками и сказал... «Ты должна будешь спасти того, кто тебя спас». «Его?» — ахнула я, чуть не ляпнув про Вилвинда. «Как бы он ни назывался и как бы ни выглядел, ты поможешь ему. И мир изменится так, как ему уже пора измениться». Изменится? Это значит, что я помогу и моим девочкам?» — обрадовалась я. Ладон промолчал и даже отвернул морду к горам. Я перепрыгнула через кротовью нору и, пробежав из десяток шагов, снова встала прямо пред драконьей очи. «Но как я его обнаружу?» — настойчиво продолжила я. «Мне запрещено расспрашивать о нем под страхом магической клятвы». «Узнаешь. Он где-то рядом». Джестер приближался, продолжая бежать сквозь травы высотой с пояс. Явно запыхался, а волосы к колбу прилипли. «Совсем рядом?» — хитро улыбнулась я. «Облысеешь», — оскалился дракон. Я инстинктивно коснулась макушки, волосы были на месте. «Но как же я смогу помочь, если не знаю, кто он?» В отчаянии всплеснула я руками. «Урок первый. Все, что должно произойти, произойдет. И неважно, хочешь ты того или не хочешь. Но...» «Урок второй. Не перебивай драконов». «Простите». — Жизнь идет, и никто от нее не спасется. Главное, смотри широко, чувствуй глубоко и слушай внимательно. — Хорошо, буду. Но, как я понимаю, спасать придется всех, кто под руку попадется, а там разберемся, так? Дракон раскатисто захохотал, да так, что приближающегося джестера сдуло метров на двадцать обратно. — Задание на дом, — заявил Ладон, — приручив ей верну. Пока не приручишь, не приходи. Джестер сделал рывок и преодолел пространство большими прыжками. Значит, разговор закончен. Но я все-таки спросила. А если у меня будут вопросы? Если больше не с кем будет посоветоваться? Вы, уважаемый ладон, кажется, знаете все. И разговаривать с вами легче, чем с людьми. Дракон лукаво подмигнул. Ты знаешь, что надо делать. Развернулся и взмыл в небо. Я даже забыла вдохнуть. Так это было захватывающе. Джестер остановился рядом. Дышал он тяжело и часто. С носа в траву упала капля пота. — Водички хотите? — спросила я. — У меня есть фляга в сумке. Джестер будто нормальный закивал. Я достала купленную в числе обязательного списка флягу из толстой кожи и, открутив крышку, подала покрасневшему куратору. «А почему ты нас искал?» – спросила я. Таково было веление Ладона. Проглотив в несколько больших глотков содержимое фляги, ответил Джестер. «Чтобы ты потом не заблудилась». «Кажется, заклинатели – неправильное слово. Это драконы повелевают нами, а не мы ими», – заметила я. «Когда как и смотря кем», – сказал он и махнул рукой в сторону Академии. «Пойдем обратно». Пошагав по извилистым тропкам вниз по склону, мы вышли в парк, когда колокола в центральной башне Академии начали трезвонить. «Боюсь, к обеду мы опоздаем», — сказал джестер. «Ничего, у меня яблоко есть и сыр с лепёшкой. Будете?» Остановилась я и подумала. «Спасать так спасать. Начнём с малого». И вдруг из-за дерева раздался знакомый голос с бархатной линцой. — Соглашайся, Джесси, у твоей находчивой деревенщины наверняка и коза припрятана в пространственной петле. Надуете молочка? М -м -м, красота! А тебя, такого вонючего, сейчас в столовую все равно не пустят. Мы с Джессером обернулись. Из раскидистого дуба вышел томно, как гусь, наглец блондин в расстегнутой на груди белой рубашке. Руки в карманах, травинка в зубах. Джестер нахмурился и заявил глухо. «Уроки манипуляций братец оставь для своих студенток». «Братец?» — широко раскрыла я глаза и тут же спонтанно включилась. «Уже не деревня туточки. Одни драконы. Козы нету те. Такая жалость. А вот самцами ихними пахнет. Вы не чуете, а, господа хорошие?» Джестер расхохотался. Мистер Алви едко усмехнулся и достал из висящего на ветке пиджака зеркальный прямоугольник. — Так, миста Натрея Стоули, если не ошибаюсь, ставлю вам минус в рейтинг. А так как других оценок нет, то поздравляю, юная леди, вы первая, у кого минусовой рейтинг в первый день обучения. Придется исправлять. Он с хохотом положил зеркальный артефакт обратно в карман. Джестер поджал губы. Даже для тебя братец такая месть уровнем ниже кротовей и норы. А это не месть, оскоблился мистер Алви. Это оценка преподавателя за попытку убийства прекрасного нашего языка со всеми отягощающими. Буквы, фонетика и грамматика валяются при смерти, мои уши тоже. Но оценка поставлена, и если минус не станет плюсом, и вы его не исправите, вы вылетите из Академии, юная леди, в ближайшее время. Почти пропел наглец и жестом изобразил, как будто шелбаном стряхивает с пиджака комара. Я вдруг поняла, что он не шутит, а потому, мечтая натравить на блондино-стадо Виверн, спросила со сдержанной улыбкой, какую очень любила госпожа тодлер — И как я должна исправлять, уважаемый господин Алви? — Читать будете вслух. Достойные цивилизованного уха манускрипты. — Может, пропитаетесь культурой? Сегодня в четыре часа по жду вас в кабинете 406. — Ну ты и гад, Алви! — рыкнул джестер. — Прежде всего, я твой старший брат, дорогой. Что говорил отец, помнишь? — холодно сказал Алви. — Закончишь академию, тогда и поговорим. И мы поговорим», — продолжал рычать джестер. Мистер Алви мерзко улыбался, словно добился желаемого. «Ну-ну», — подумала я, а вслух сказала. «В четыре часа буду у вас, господин Алви. Благодарю за приглашение. Обожаю читать манускрипты вслух. Наши козы лучше под них доились, и драконы тоже. Теперь так этого не хватает?» И невиннейше улыбнулась.